Кирьянов вскоре вернулся, вид у него был взъерошенный. Казалось, что ему пришлось приложить серьезные усилия, чтобы убедить коллег не подниматься ко мне. И я была дико благодарна ему и за это, и за то, что он еще сделает для меня. Он заполнил протокол, я поставила свою подпись. Тут же собрался уходить, строго-настрого приказав докладывать о каждом моем шаге. «У меня два телефона. Об этом никто не знает», — сообщил он. «Запиши номер. Держу на всякий пожарный. Кажется, этот пожарный только что наступил. Пусти меня туда, Вов». Мою просьбу осмотреть место происшествия Кирьянов мог бы зарубить на корню. Но пока он ходил за документами, я уже все для себя решила. «Я должна была увидеть все своими глазами». «Я не под стражей. Имею право». Конечно, я приготовилась к серьезным возражениям с его стороны. Но он вдруг согласился. «Пойдем», — сказал он. «Ребята со мной адекватные, про тебя знают. Эксперты уже уехали. Думаю, проблем не будет».